Глава двенадцатая. Убежище в норе, в поисках запасного выхода, чей самолет, бдительность, встреча, торжественный обед. Дубенцов осторожно и неотступно разыскивал диверсанта среди камней. Переползая от укрытия к укрытию, он очутился у входа в темную расщелину в скале, знакомую ему с позавчерашнего дня. Прислушался. Из подземелья доносился звон падающих капель, веяло сыростью и холодом. Потом там возник какой-то шелест, загремел упавший камень. Геолог замер. Наконец он явственно расслышал прерывистое дыхание спрятавшегося в норе человека. «Эй, бандит, вылезай, издавайся!» — крикнул он. «Пахом Степанович!» — закричал Дубенцов. «Он здесь!» по усыпе полетели камни и показался таежник быстро сползающий вниз где он в норе пахом степанович предложил ему сдаваться не отвечает таежник осмотрел нору сбоку подошел к краю прислушался и с облегчением проговорил тут сопит и добавил шепотом а он не уйдет каким нибудь другим ходом ты по карауль а я погляжу нет ли где второго хода Пахом Степанович пошел вдоль подножия осыпи. Дубенцов крикнул снова диресанту. «Вылезай, все равно не скроешься!» В это время где-то вверху послышалось жужжание, будто там поднялся потревоженный рой шмелей. Дубенцов затаил дыхание и придвинулся к норе. Жужжание затихло. Он отодвинул отодвинулся от норы, снова возник тот же звук. Он то нарастал, то затихал. Прошло несколько минут. Звук становился все сильнее. «Самолет», — прошептал Дубенцов. «Неужели успели вызвать?» При этой мысли у него сжалось сердце. На востоке за хребтом пролегала морская граница. Если уж враги сумели проскользнуть через границу с сушей, то не исключена возможность, что они преодолеют ее и по воздуху. «А может, самолет наш?» «Скорее бы», — возвращался Пахом Степанович, — «нужно что-то предпринимать». Проходили томительные минуты, из за каменной глыбы показался Пахом Степанович. «Никаких ходов тут нету больше», — прошептал он. «Слышишь, самолет какой-то летит. Не к ним ли на подмогу? Надо кончать с Рыжим и поторапливаться к озеру. Если морской самолет, то он сядет на озеро». Таюжник подошел к норе и крикнул. Вылезай или дымом начну выкуривать. Бандит молчал, орев мотора нарастал все более и вдруг стал оглушительным. Над лесом показалась серебристая птица. Самолет виражировал, накренившись, заворачивая к озеру. Это был гидроплан с советскими опознавательными знаками. Наш! закричал Дубенцов, наш самолет. Похоже, что наш, промолвил таюжник — Ну-ка, парень, неси сушнику и травы, — громко заговорил он. — Мы этого негодяя быстро выкурим. — Эй, слышь ты! — крикнул он на нору. — Вылезай, пока не поздно. — Какие ваши условия? Вы сохраните мне жизнь? — послышался голос из подземелья. — Ага, заговорил. Никаких тебе условий. Вылезай и все. — Гарантируйте мне жизнь, тогда вылезу. — торговался диверсант. «Вот я тебе сейчас гарантирую!» Бросая охапку сушняка у входа в нору, проговорил Пахом Степанович и, обращаясь к Дубенцову, прошептал «Самолет вроде на озеро пошел. Беги туда, я тут и один управлюсь. На случай, если самолет чужой, уводи всех наших!» Дубенцов кошкой вскарабкался на обрыв и бегом пустился по Березняку. Через несколько минут Дубенцов был уже у Фанзы. На поляне не было трупов. Вероятно, их убрал Никифор. Он же, очевидно, затянул шкурами окна фанзы и привалил бревном дверь. С озера долетал равномерный приглушенный шум мотора. Дубенцов проскочил заросли, и перед ним открылся простор озера. Самолет покачивался у песчаной косы. По всем признакам это был советский морской разведчик. В носовой В кабине стоял человек в кожаном шлеме и махал кому-то руками. Самолет подрулил к берегу, из кабины выпрыгнул человек в форме военного летчика. Он привязал конец каната за ближайшее дерево, вернулся и принял маленький трап, поданный вторым летчиком из кабины. «Ну что там?» — Миша, спросил второй летчик. «Куда-то все пропали. Ты загляни в лачугу, они, наверное, туда спрятались». Из кабины показалась голова Черемховского. «Нашли кого-нибудь?» – спросил он негромко. Вслед за профессором показался фельдшер Карамушкин. Дубенцов, наблюдавший за этой сценой из кустов, закинул за спину карабин и, сдерживая волнение, вышел на берег. «Здравствуйте, Федор Андреевич!» – обратился он к Черемховскому. «Здравствуйте, Карамушкин!» Дубенцов не сводил глаз Черемховского и широко улыбался – «Безмерное счастье» было написано на его лице. «Виктор Иванович!» – сплеснул руками Черемховский. «Любезная, скорее помогите мне!» – обратился он к летчикам. Дубенцов опередил летчиков и помог старику, а затем и фельдшеру сойти на берег. Черемховский обнял молодого человека и трижды поцеловал его. «Милый мой, сколько я передумал о вас!» Хриплым от волнения голосом говорил он «Где же Анюта?» «Да-да, где же Анна Федоровна?» Ф — встревоженно спрашивал Карамушкин «Сейчас она прибежит, вы не беспокойтесь, она жива и здорова» Анюта уже бежала к отцу с раскинутыми в руками «Папа, папочка!» — звенел ее голос над озером Черемховский выставил вперед свои сухие длинные руки И, пошатываясь, пошел к ней навстречу С разбегу девушка чуть не сбила его с ног. Смеясь и плача, она обнимала отца и без конца целовала в глаза, в лоб, в усы. Старик со счастливым лицом бережно держал дочь в объятиях. «Как ты похудел, папочка! Я знаю, ты волновался и переживал за меня. Но теперь мы вместе!» — восклицала Анюта. «За то, что я жива и мы с тобой встретились, благодари Виктора Ивановича». Она оторвалась от Черемховского, подошла к Дубенцову и, приподнявшись на цыпочках, поцеловала его. Виктор смутился. Карамушкин в эту минуту отвернулся и покраснел. Потом она подошла к Карамушкину и дружески подала ему руку. «Я ваш должник на всю жизнь», — сказал профессор Дубенцову, пожимая руку молодого геолога. «В самых отчаянных своих мыслях я не терял веру в ваше мужество и в опытность Пахома Степановича». «Однако, где он?» «Анюта заслонила собой всех, и я про него чуть не забыл». «Или вы не встретились?» — тревогой спросил Черемховский. «Он здесь, и вы его сейчас увидите», — успокоил его Дубенцов. «Он занят одним делом, о котором я вам расскажу». Все уселись на камни в кружок. Дубенцов кратко доложил начальнику отряда результаты геологических поисков в районе Безымянной и Красного озера. Затем рассказал о происшествиях последних суток. «Красное озеро оказалось былью, преодолевая волнение», — сказал Дубенцов. «И знаете, Федор Андреевич, подтвердилась даже такая деталь легенды. Плотина образовалась от обвала с горы». «А почему ты нам не рассказываешь о месторождении угля?» — вспомнила Анюта. Месторождение нашли. Вчера мы ночевали на Хунгарии, и я узнал, что запасы угля имеют важное промышленное значение. «Что-то я тебя не пойму, папа», — в неудомении проговорила Анюта. «Почему ты узнал про это только вчера? А раньше ты где же был?» «Со мной, Анюточка, тоже были всякие происшествия», — усмехнулся профессор. «Я вижу, что добрейший Пахом Степанович не хотел тебя беспокоить и умолчал о них». «Разыскивая вас, я подхватил воспаление легких». И Черемховский рассказал все, что уже давно известно читателю, но не было известно Дубенцову с Анютой. В возбужденной беседе все забыли о том, что Пахом Степанович стережет на ре двуногого зверя. Вдруг Дубенцов вспомнил об этом, скачил и кинулся было в кусты. Оттуда навстречу вышел рыжий диверсант в сопровождении Пахома Степановича. Бандит шагал понуро, придерживая обеими руками штаны. На лице его виднелись синяки и ссадины. Пахом Степанович держал ружье наперевес, за спиной у него висел винчестер, отнятый у диверсанта. «Его убивай надо!» — вдруг крикнул Никифор, оказавшийся возле, и бросился с ножом на бандита. Летчики с трудом удержали Нанайца. Пахом Степанович остановился, он был изумлен, увидя приближающегося к нему Черемховского. Они обнялись и долго трясли друг другу руки. Потом Черемховский подошел к диверсанту. «Почему у него в лицо в синяках?» — спросил он Пахом Степановича. Вздумал сопротивляться, пришлось слегка получить уму разуму. «Неправда», — завопил бандит, — «я не сопротивлялся. Я прыгнул через огонь. Тогда он набросился на меня, отнял винчестер и бил кулаком». «Ишь ты, недоволен, жалуется», — усмехнулся один из летчиков. «Думал, наверное, конфетами будут тебя угощать, когда попадешься. Побывал бы ты в моих руках хоть минуту. Скажи спасибо, что тут профессор Черемховский находится». Услышав названную летчиком фамилию, Петров внимательно посмотрел на старого геолога и вздрогнул. «Вы кто?» — строго спросил Черемховский. Диверсант молчал. «Ты что, по-русски забыл?» — угрожающе спросил летчик. «Отвечай, что у тебя спрашивает профессор». Рыжий вздрогнул, опасливо метнул козлиными глазами в сторону летчика. «Я... Мы охотоведы, изучали фауну сихотоленя». «Фауну? А зачем же людей убивали? Мы защищались». «Первым стал угрожать оружием вот он», — диверсант указал на Пахома Степановича. «А потом мы решили, что это какие-то злоумышленники, и решили изловить их». «Ах, стервец!» — расхохотался старый таежник. «А урочи, зачем привязывали к дереву? А гранаты откуда были у вас?» «Федор Андреевич, я сейчас принесу их имущество. Я знаю, где оно лежит», — сказал Дубенцов. Вместе с Никифором они отправились на обрыв и вскоре вернулись оттуда, неся рюкзаки диверсантов. Дубенцов принялся доставать их содержимое. Три сумки с гранатами и патронами, небольшой запас галет и сгущенного какао в банках, несколько пачек денег. Когда же он вытащил туго обвязанную плеенчатую сумочку, Петрова передернула. В сумке были ампулы с бактериями заразных болезней. «Это что?» — спросил Черемховский, диверсанта, показывая на ампулу. «Это ядохимикаты для опытов над зверями», — невинным голосом ответил Петров. «С ними нужно осторожно обращаться». «Разрешите, я покажу, как их открывать?» — шагнул он к Черемховскому. «Не с места, стреляю», — гаркнул на него Пахом Степанович, скидывая ружье. «А гранаты зачем?» — продолжал спрашивать Черемховский. «Край пограничный, опасно ходить без вооружения», — врал на прополу диверсант. Его увели, и несколько минут все молчали, потом каждый занялся своим делом. Анюта с помощью Пахома Степановича стала готовить обед. Черемховский в сопровождении Дубенцова пошел осматривать побережье. Летчики занялись осмотром своей машины». Часа через два на траве был раскинут сверкающий белизной шелковый парашют, на нем закуски. Анюта пригласила всех к столу. Вокруг уселись десять человек, в том числе Никифор, Инга и маленькая девочка Нанайка. Черемховский по старшинству первым поднял тост. «Любезные друзья мои, — сказал он, — на нашу долю выпали немалые испытания. Мы преодолели их, и труды наши не пропали даром. И вот за это... Черемховский показал на лысую гору. «Родина скажет нам спасибо. Я поднимаю чашу за стойкость советских людей, за следопыта нашего Пахома Степановича, за дочь свою, за вас, мой друг Карамушкин, и за вас, герои Соколы!» — обратился он к ключикам «И за вас, молодые люди!» — повернулся он к нанайцам. «За будущий рассвет вашей жизни!» Что касается Виктора Ивановича, то о нем я скажу одно – он достойный сын своего отца и моего друга Ивана Филипповича. Я пью за всех вас и за то, чтобы жизнь наша была полна, как этот бокал, ясна, как этот чудесный солнечный день, могучая, как эти хребты Сихотолиния.